Глава 32. Что для одного реальность, для другого взрыв мозга. Это звучит ужасно. Я испуганно поворачиваю взгляд к Джексону, но он только ободряюще смотрит на меня и гладит большим пальцем тыльную сторону моей ладони, затем опять переводит взгляд на кровопускательницу. Он очень чётко излагает все события, произошедшие после моего возвращения и во время его рассказа глаза кровопускательницы стекленеют всего один раз затем она обращает взор на меня и приглашает меня прогуляться я перевожу взгляд на Джексона не столько для того, чтобы получить добро, сколько для того, чтобы он заверил меня, что она не заведёт меня в какую-нибудь глубокую пещеру, чтобы выпустить всю кровь он чуть заметно кивает И хотя делает он это неохотно, кивок есть кивок. Это отнюдь не вселяет в меня уверенность в безопасности, но выбора у меня нет. Кровопускательница улыбается, когда я встаю с кресла, и манит меня к себе униженной и кольцами рукой. Не беспокойся, Грейс. Мы не пойдём далеко. Мне лучше всего думается, когда я хожу. Древняя вампирша проводит меня через еще одну арку в другую комнату, которая не освещена. Но едва мы входим в нее, все вокруг оживает. Сияет солнце, под моими сапогами сверкает песок, а в отдалении синеют и ревут волны океана. Как? Я останавливаюсь, как вкопанное, и смотрю на знакомую синеву тихого океана. И это не абы какое место, а мой любимый район Лохойя. Я узнаю этот сравнительно небольшой пляж с озерцами, оставшимися после прилива. Здесь океан накатывает на песок и камни в ритме, который мне так же знаком, как моё собственное дыхание. Как вы это сделали? спрашиваю я, смаргивая слёзы, вызванные внезапно охватившей меня тоской по дому. Кровопускательница преподнесла мне бесценный дар, и я не стану тратить время на слёзы. Как вы узнали? Я много чего знаю, Грейс, и много чего могу сделать. Она едва заметно пожимает плечами. Пойдём. Прогуляемся у воды. Хорошо. Соглашаюсь я, хотя и знаю, что эта вода не настоящая, хотя и понимаю, что всё это иллюзия. Мне достаточно и того, что это кажется реальным. Мы не разговариваем, пока идём по пляжу. к медленно катящимся волнам. Если ты хочешь вернуть себе свой разум и своё тело, моя дорогая. Она останавливается, глядит на безбрежный океан так долго, что кажется, проходит целая вечность, затем наконец поворачивается ко мне. Её зелёные глаза сейчас кажутся особенно яркими. Это потребует от тебя жертв, и, возможно, больших, чем те, которые ты готова принести. Я сглатываю. Что именно вы имеете в виду? Но она только похлопывает меня по руке и говорит: "Это ты узнаешь не сегодня. А пока что воспользуйся моментом и потрогай воду". Я опускаю взгляд и вижу, что мы стоим рядом с океаном. И если я сдвинусь на несколько дюймов в бок, он лизнёт мои сапоги. "Но она же не настоящая", говорю я. Здесь ничего нет. Всё в глазах смотрящего, отвечает она. Потрогай воду. Как вы это делаете? потрясённо выговариваю я, пропуская воду между пальцами. Прикосновение Влади пронимает меня до самого нутра, хотя я этому и сопротивляюсь, но ничего не могу с собой поделать, ведь оно напоминает мне обо всех тех временах, Когда я приезжала на этот пляж с моими родителями или Хезер. Хорошая иллюзия охватывает всё, говорит она. А великая иллюзия такова, что становится невозможно различить, где заканчивается реальность и начинается обман чувств. Она машет рукой, и вот мы уже стоим посреди пустыни, простирающейся там, где только что был океан. Я подавляю свой инстинктивный протест, желание попросить её вернуть океан, вернуть мои родные места. И вместо этого погружаю руку в песок. Как я и ожидала, у меня в руке оказывается горсть этого песка. И когда я выпускаю его из кулака, к моим мокрым пальцам прилипают песчинки, и мне приходится стереть их, потеряв ладонь, а лыжные штаны Я не понимаю, что здесь происходит. Это потому, что ты не веришь тому, что видишь, резко бросает она. Но я не могу в это поверить. Всё это не настоящее. Это нереально. Это настолько реально, насколько ты сама этого хочешь, Грейс. Она опять машет рукой, и вмиг начинается сильная песчаная буря. Потоки пещинок хлещут меня по лицу, заполняют мой нос. проникают в рот, пока мне не становится трудно дышать. Хватит, выдавливаю я из себя между приступами кашля. Хватит? вопрошает кровопускательница, и голос её так же холоден, как эта аляскинская глушь, в которой она живёт. Ты поняла то, что я пытаюсь тебе сказать? Нет, не поняла. Вообще не поняла. Но я боюсь, что если я так скажу, она похоронит меня под тонны песка. И потому просто киваю. В то же время я пытаюсь сосредоточиться не только на том, что она говорит, а на глубинном смысле того, что она хочет дать мне понять. Её зелёные глаза прикованы к моим. Они призывают меня заглянуть глубже и осознать, что в некоторые вещи надо поверить, чтобы их понять, а не наоборот. Это прыжок в неизвестность, и я совсем не уверена, что смогу его совершить. После всего того, что уже произошло, но какой у меня выбор? Я либо поверю, либо буду сметена не только этой песчаной бурей, но и злой, неукротимой волей Хатсана. Я сглатываю, понимаю, что альтернативы у меня нет. А потому я закрываю глаза, немного расслабляюсь и позволяю её словам проникнуть в мой мозг, осесть в костях, стать моей реальностью. Как только это происходит, иллюзия превращается в нечто иное, такое, что у меня возникает чувство, будто я вернулась домой. И внезапно в моей голове звучит голос, не тот, к которому я привыкла, и который предупреждает меня о том, что впереди неприятности. Нет. Этот голос тих и полон сарказма, и он мне знаком. Очень-очень знаком. Не прошло и года. О чёрт. У меня обрывается сердце. Вы его слышали? спрашиваю я кровопускательницу. Скажите мне, что слышали? Ничего страшного, Грейс, отвечает она. Возможно, она говорит что-то ещё, но я не слышу, потому что мир вокруг меня вдруг погружается в непроглядную черноту.